Глава 27. Консультация. Сотрясения нет переломов тоже. Аника водила свободной рукой над бедолагай, пока тот слабо пытался от нее отмахнуться: Да сидите же смирно, чтобы я могла оказать вам помощь. А иначе ваша подружка меня обездвижит. Все еще кашля осведомился Энди. Простите, я не хотела. Именно поэтому так прицельно метнули той дрянью. «Нехорошо сощурился он в мою сторону. Вы не оставили нам выбора, когда решили напасть?» Запротестовала я. «Это была самозащита. Ваша парочка гналась за мной несколько кварталов». «Только потому, что вы убегали», назидательно сказала Аника и дотронулась до плеча мистера Стейна, пытаясь ощупать травму. Мужчина дернулся и охнул. «Уберите руки!» прошипел он сквозь зубы. «Тогда не смогу вправить вывих» деловито выдала подруга, засучивая рукава. «Помогите! Убивают!» — внезапно заорал Стейн, взбудоражив и так дезориентированного Пикси, который, примостившись на коленях законника, принялся тоненько верещать, грозить нам маленькими кулачками и скалиться. «Заткнись!» — донеслось откуда-то сверху. «Здесь постоянно кого-то убивают!» Я подняла голову, разглядев, как в одном из темных окошек силой захлопнулись ставни. Попытка не пытка, равнодушно выдал Стейн, пожал плечами и тотчас скривился от боли. И правда, немногочисленные прохожие, случайно натыкавшиеся на нашу троицу, не спешили спасать юриста. Косились и отводили глаза, всем своим видом показывая, что спешат по очень важным делам. «Мистер Стейн, вы самый капризный пациент, с которым мне приходилось работать. Дайте руку и сделайте глубокий вдох». «Не отвяжетесь, да?» Мы с Аникой одновременно кивнули, занимая позиции с двух сторон от него. Законник обреченно вздохнул и перестал держаться за предплечье, позволил, наконец, Анике взять его руку, отвернул голову и зажмурился, как частенько делают дети. Затем набрал полную грудь воздуха и застыл, не дыша. Я не сдержала смешка, глядя на него. Да, как легко можно напугать взрослого мужчину, достаточно начать его лечить. Тем временем Аника выверенным движением потянула Стейна за руку, ставя сустав на место. Я запустила следом исцеляющие чары, ускоряющие заживление. Мужчина сдавленно вскрикнул и промычал нечто нечленораздельное. По тону было ясно, оценку он нам дал совсем нелесную. Приблизительно такая же реакция была и у пострадавшего Пикси, которому от меня тоже досталась искорка силы. Неудивительно, грязный переулок не лучшее место для лечения, а обезболивающие чары отнимают жизненные силы не только у целителя, но и у самого пациента. Пусть сейчас Стейн выглядит не слишком довольным, но не пройдет и получаса, как легкое жжение от чар прекратится, боль притупится, а на утро от травмы не останется следа. Была бы с нами Симон, он бы вообще не успел ничего почувствовать. Она такие вывихи вправляет, как дышит. «Лучше?» — осведомилась Аника, склонившись над скривившимся мужчиной. Стейн кивнул, а затем невесело добавил. «Мясник Карл приказал вам привести меня. Не спустит, если притащите потрепанным. Куда катится мир, если девчонок берут в головорезы?» «Мы не головорезы, а студентки Академии Святой Епифании», Целители! поспешила успокоить я. И никакого Карла не знаем, ни мясника, ни молочника. Законник глядел на нас с недоверием, не обойдя вниманием медальоны Боевой академии. А это тогда что? Он выразительно поднял бровь, указывая на отличительные знаки военных. Маскировка от всяких... Я замолчала, не зная, как сформулировать мысль, чтобы случайно не оскорбить нашего законника, который определенно принадлежал к этим всяким. Криминальных элементов. Закончила Аника. Энди Стейн понятливо усмехнулся и неожиданно легко поднялся на ноги. Стараясь беречь пострадавшую руку, он приезжал ее к телу. А в здоровой держал Пикси с поникшими крылышками. Бедняга сел на ладонь Стейна и покачивался, обхватив мохнатыми ручонками голову, «Надеюсь, приятель, ты не блохастый», — со вздохом выдал законник, аккуратно пристраивая пикси в нагрудный карман куртки. «Тебе тоже досталось от этих... целительниц». Сказано было таким тоном, что я почувствовала себя виноватой. И не только перед Стейном. Эти пикси хоть и паразиты, но все же живые существа. И даже зачатками разума обладают. Несмотря на исцеляющие чары, у крохи все еще слезились глаза». Устроившись в кармане, он продолжал тоненько чихать, ворчливо попискивать и опасливо таращиться на нас с Аникой. Энди Стейн же наоборот. Видимо, все же поверил, что мы не посланцы загадочного мясника, и заметно расслабился. Подобрав упавшую шляпу, он выдрузил ее себе на голову и дружелюбно улыбнулся. Однако взгляд его при этом оставался внимательным и цепким. «И зачем я понадобился двум милым леди?» Не без ехидства поинтересовался законник. Слово «леди» он выделил так, что впору было по-настоящему оскорбиться. Впрочем, неудивительно, после всей этой беготни мы скорее были похожи на двух замарашек. «Нам нужна консультация. Ваша, как юриста». Не обратив внимания на тон, выдала Аника. Этот ответ явно его удивил. Энди Стейн продолжал молчаливо присматриваться к нам, точно в этот самый момент решал. «Выслушать или улизнуть?» Я представила, как глупо сейчас будет выглядеть эта консультация. Начнем обсуждать юридические вопросы в темной подворотне, расположившись рядом с кучками мусора и жужжащим из кармана Пикси. Валерии была права. Вся эта затея была изначально бестолковая. На всякий случай уточню, что лицензии меня лишили. Мы в курсе. Не собиралась сдаваться Аника. «Дело, похоже, дрянь, если во всем городе только я могу вам помочь», — устало выдал Стейн. В ответ на это Аника торжествующе улыбнулась. «А я пожала плечами, не веря, что являюсь участницей происходящего». «Тогда за мной, дамы». И опять мы в который раз за этот бесконечный вечер пошли по грязным улицам Нижнего города. Взяв Анику под руку, я устало шла за законником». И, несмотря на азарт в глазах подруги, не верила, что он поможет. Этот Стейн, тот еще проходимец. Но менять что-либо было уже поздно. Как испорить с Саникой, вцепившийся в него как клещ? «Позвольте уточнить, а способ, которым я покинул бар, вы не пытались рассматривать как однозначный отказ в консультации?» — внезапно спросил мужчина, когда мы вышли к набережной. И стоило так долго бродить, чтобы вновь вернуться туда, откуда пришли. Подумала я, но законник повел нас дальше, в сторону темных домов с заколоченными окнами, жавшихся так близко к друг другу, словно их специально строили для того, чтобы жильцы могли от души перестукиваться с соседями. Видите ли, мистер Стейн, мы не для того добирались сюда несколько часов через весь город, чтобы услышать «нет». И да, я не привыкла сдаваться так просто». «Могу я узнать ваше имя, мисс Настойчивость?» «Аника Литц». «А ваша подруга?» «Гловер». Не задумываясь, выдала я фамилию муженька. «Летиция Гловер». Представляться Эмерс казалось неправильным, как и все, что происходило. «Ваши имена кажутся мне знакомыми». Стейн почесал затылок и выудил из кармана толстый ключ. Вероятно, потому что вас предупреждали о нашем визите. Дело о разводе. Задумавшись, Стейн подвел нас к узкому двухэтажному строению из потемневшего кирпича с мутными стеклами. Дом был точной копией своих соседей и выглядел пусть и маленьким, но довольно крепким. Нижний город не всегда был таким гиблым местом. Когда-то здесь вовсю работали угольные шахты и фабрики, которые закрыли полвека назад, когда начался повсеместный переход на аниму. Вот и захерел некогда приличный рабочий район, обрел дурную славу. Возможно, и не совсем заслуженную. Стейн открыл дверь, и мы очутились в узенькой прихожей, переходящей в гостиную, которую хозяин совместил с кабинетом. Судя по обилию папок и книг, которыми были заставлены шкафы, это была скорее контора, чем жилое помещение. На это же намекал и беспорядок на гигантских размерах в письменном столе и продавленные кресла для посетителей. Пригласив нас расположиться в них, Стейн сунул на полку в шкафу беспорядочную кипу бумаг, уселся за рабочий стол. На освободившемся месте деревянной столешницы он постелил носовой платок, пристроив на него пострадавшего Пикси. Порывшись в ящиках, вытащил плитку шоколада и, отломив кусочек, протянул крохи. У Пикси аж глаза заблестели от счастья, когда он вгрызался в предложенное угощение. Мы с Аникой глядели на Стейна во все глаза. Вот же чокнутый, приманивает Пикси! Стоит мелкому паразиту прийти в себя, как он этому чудаку полдома разнесет, да еще и соплеменников призовет, чтобы безобразничать было веселее. «Не надо так на меня смотреть!» Отмахнулся Стейн, видимо, заметив наши с Аникой удивленные лица. «Я знаю, что делаю». Переглянувшись с подругой, мы пожали плечами и разулыбались. «Что же, если человек хочет творить глупости, разве можем мы ему препятствовать? Хоть маленькая, но месть за наши попорченные нервы». «Итак, вернемся к делу», — уже серьезно сказал Стейн. «Королевский некромант. Точно. Что-то такое припоминаю». Но прежде, чем мы начнем, он выразительно посмотрел на Анику. «Летти, давай сюда свой мешочек», — обратилась ко мне подруга. Я была отнюдь не уверена, что стоит платить этому проходимцу, но Аника сделала такое лицо, отказать было невозможно. Нехотя, я вытащила мешочек и передала законнику. Взвесив его в ладонь, он кисло улыбнулся и кивнул, словно говоря, «Ожидал от вас большего». «Приплюсуйте сюда стоимость диагностики и оказания экстренной помощи», по деловому ответила ему Аника. «И вообще, вы притронулись к вознаграждению, а значит, вас и Летицию теперь связывает адвокатская тайна». «От вас так просто не отвязаться, верно, мисс Лиц? усмехнулся мужчина. «Ладно, посмотрим, что можно сделать». «Следующий час...» Я посвящала законников подробности дела. Стейн слушал внимательно, помечая что-то в своем видавшем виды блокноте, в то время как переевший шоколада Пикси грозился и вовсе умереть от счастья и обжорства. Забравшись законнику на плечо, он довольно пищал с набитым ртом и разглядывал записи. Видимо, Пикси нравилось, как грифель шуршал по бумаге, а всякие крючки и черточки так и вовсе приводили его в восторг. Энди Стейн оказался не так уж и плох, по крайней мере, вопросы задавал по делу, а ответы на них внимательно выслушивал. Продолжая выяснять подробности, он заставлял меня вспоминать даже незначительные мелочи. Чем дальше, тем больше я уверялась в том, что законник, он все же настоящий, хоть и показался сперва чистейшей воды авантюристом. Было совсем неважно, за что у него забрали лицензию, Уверена, повод был и серьезный. Я уже не жалела, что пришла к нему. Въедливой внимательности Энди Стейна хватило бы на десяток юристов с центральных улиц. Те, похоже, практиковали лишь для вида. Незаконники, а самые настоящие стервятники, интересующиеся исключительно по часовой оплатой да растягиванием разбирательств, чтобы получать ее бесконечно» но больше всего удивляло не то, что нам удалось найти хорошего юриста в такой дыре. От меня не взгляды, которые бросала на мужчину Аника. Неужели этот прохвост ей понравился? С виду он, конечно, был симпатичный, довольно высокий, хорошо сложен, с красивыми миндалевидными глазами зеленого цвета и взглядом, в котором пляшут бессинята. Есть лишь одно но. Слишком уж он непрост, как, в принципе, и мой муженек Гловер». Замашки у них одинаковые, беспринципно нарушать правила. Только вот этот уже поплатился и сидит в замшелой конторке нижнего города, а некроманту пока везет. «Буду честен», — наконец озвучил вердикт Стейн. «Обобрать вашего супруга до нитки, как выражается мислиц, шансов мало. Не кривитесь, юридически вы состоите в браке, и неустойка по контракту — вещь серьезная». Но ведь он же на имя сестры, не удержалась я. Учитывая аппетиты суда, леди Эмерс, ой, то есть Гловер, вы же понимаете, кто выиграет это дело. Я приуныла. На этом ведь чудовищно богатый запросто может сыграть нечестно. Жреца вот в храме умудрился подкупить. Нет ничего святого в этом некроманте. Безнадежно? Спросила я. Есть одна лазейка. Глаза Аники радостно сверкнули, мол, я же тебе говорила, он лучший. Можно вспомнить прецедент с бракоразводным процессом леди и лорда Сом. Его светлость был в отчаянии и проявлял такое неуважение к суду, начиная с этапа подготовки документов, что их развели заочно. «Неуважение?» — переспросила я, думая о том, что Нейтон не настолько глуп, чтобы повестись на это. Рвал бумаги, оскорблял сторону истца — «Там много чего было», — пояснил Стейн. «Хотя, надо сказать, что появлению этого прецедента сильно поспособствовало то, что судья был любовником Леди Сом. А рогатый муж окончательно слетел с катушек на этой почве». «Летти, тебе всего-то и надо вывести Гловера из себя», — воодушевилась Аника. «Замечу, что это ваше предложение, которому я не вправе давать никакой оценки», — подмигнул законник. «Мое дело составить исковое заявление» а что с контрактом спросила я если бракт будет расторгнут заочно то оспорить контракт невозможно я с непониманием уставилась на юриста стейн вздохнул и пояснил тяните время но как сделайте вид что согласны пересмотреть соглашение но впишите туда что нибудь свое такое на что господин гловер никогда в жизни не согласится или наоборот он хитро прищурился Пусть вычеркнет пункт о неустойке. Развод — штука конфликтная. — О, уверяю, с этим проблем не будет, — хохотнула Аника, и глаза ее загорелись от предвкушения. Спустя четверть часа, уточнив детали по иску, мы попрощались с Энди Стейном. Время было далеко за полночь, людей на улице стало меньше, и мы довольно быстро добрались до причала, с которого отходил паром на другой берег. Всю дорогу Аника фонтанировала идеями, какие козни можно придумать для некроманта. И это, как ни странно, сильно поднимало мое настроение и боевой дух. Пусть в глубине души я понимала. Все это лишь нереальные планы, которые невозможно осуществить. Но хохотать, придумывать их в компании подруги, было весело. С пунктами контракта другое дело. Здесь действительно было много простора для фантазии. Я уже потирала ручки, представляя, как доведу Гловера до белого коленя своими требованиями и капризами. Пожалеет, что связался. Несмотря на то, что пока у меня не было ни одной хорошей идеи, как заставить некроманта проявить неуважение к суду, я чувствовала душевный подъем. Первый шаг к освобождению сделан, и это сейчас казалось самым главным.